А теперь отвлечемся на минуту от описания хода истории, чтобы попытаться понять ее смысл. Переворот Абади – явление отнюдь не незаурядное, более того, исключительное. Оно не укладывается в обычную закономерность этногенеза ни тюрко-хазарского, ни еврейского. Тюрко-хазары находились в конце инерционной фазы хуносимбийского степного суперэтноса, вобравшего в себя угров, хионитов, динлинов, куманов и выработавшего определенный стереотип поведения и мировоззрения, то есть культуру, Евреи были моложе. Они только что миновали фазу надлома и раскола этнического поля. Будучи ровесниками византийцев и славяно-русов, евреи отличались от них тем, что освоили не природный, а антропогенный ландшафт: города от Чаньяни до Тулузы и караванные пути. Неизбежная взаимосвязь ландшафта с этносом чуть-чуть деформировалась, и этого оказалось достаточно, чтобы этническая система превратилась в жесткую. точнее полужёсткую. Это означало, что этнос превратился в общественный слой, без чего были бы немыслимые и переворот цабадии, и последующие процветания удеу Хазарии. Однако жесткие системы автоматически исключаются из природного саморазвития. Их активность растет за счет постоянных встреч с окружением. И она даже больше, чем у природных этносов, но возраста такие системы не имеют. Поэтому появление их среди природных натуральных этногенезов, деформирует, или точнее искажает обычный ход этногенезов региона, то есть создает зигзаги, не предусмотренные ни природой, ни наукой. Но это делает проблему заслуживающей особого внимания. Не следует полагать, что созидание химер явление исключительное, и что евреи здесь сыграли уникальную роль. Нет, аналогичные последствия возникают всюду, где возникают неорганичные контакты на суперэтническом уровне, Так в III веке до н.э. потомки Диадохов и Эпигонов осели в городах Бактрии и Сирии, а наследники героев Турана Парфяне, стали господствующим классом в растерзанном Иране. И македонские династы Птолемеи-Селевкиды, и парфянские шахи-Аршакиды в течение трех веков оставались для своих подданных чужаками. Антипатия к македонинам затем распространилась на римлян. Поэтому до пассионарного взрыва I-II веков Население Сирии и Египта было этнической химерой. Можно было бы привести еще несколько столь же ярких примеров, но некогда. Нам надо вернуться на Нижнюю Волгу.